Глава шестая. Василиса Святославовна очень быстро заскучала, слушая наш разговор. Впрочем, ее брат не обращал на целительницу внимания, увлеченно делая пометки по ходу диалога. Я же улыбнулся девушке, заметив, как она с трудом держится, чтобы не зевнуть, и та поднялась на ноги. «Господа, я вынуждена вас временно покинуть», сообщила Волкова и, выйдя из помещения, закрыла за собой дверь. Я смотрел ей вслед до тех пор, пока створки не сомкнулись перед моим взором. Святослав, вносящий исправление в свою модель, кажется, даже не заметил, что Василиса вышла. Впрочем, я его прекрасно понимал. «Дмитрий», — заговорил он, подняв взгляд от клавиатуры на меня. «Как вы все это сделали?» Я вскинул бровь, и Волков пояснил. «Я работаю над тем, что оставили поколение моих предков». «Но я никогда не слышал, чтобы Романовы занимались подобными разработками», — сказал он. «И уж простите за прямоту, но если бы ваш род интересовался подобными вещами, вам не потребовалась бы эта лаборатория?» «Все верно», — не стал спорить я. «Но я достаточно умен, чтобы собрать воедино работы разных авторов и по ним нащупать путь, который ведет к успеху. Если угодно, меня просто с рождения интересовали технологии этого мира и их развития». Так что я усердно учился и в результате поступил в ЦГУ. А потом узнали, что смогли бы получить все и так, если бы Руслан Александрович рассказал вам о нас. Усмехнулся Святослав. Я улыбнулся в ответ, и мы продолжили работу над нашим интерфейсом. Слушая своего собеседника, я приятно удивлялся его идеям. Стоило его только подтолкнуть в нужную сторону, и он на гора выдавал 5-6 вариантов достижения цели. Мне это нравилось. Впрочем, пока что это было лишь вступление. В лаборатории я работал, грубо говоря, вручную, а у Волкова под рукой целый цех, но изменить его программу — это не пальцами щелкнуть. «Думаю, завтра у нас будет готовый прототип», — заявил Святослав, закончив с документацией. Быстрее никак, к сожалению, я же не главный здесь, и другие задачи с лаборатории не снимались. Я кивнул, никак не выказывая, насколько мне хочется высказаться. Я несколько недель трудился и не закончил. А тут подождать сутки. И только по той причине, что часть ресурсов цеха занята. Конечно, это было ожидаемо. Я изначально знал, отказавшись собирать собственную лабораторию, что темпы будут много ниже. Но и взять и вытащить из кармана полноценное производство, какое есть у Святослава, все равно бы не смог. И по большому счету форы Волковых не имело особого значения. На длинной дистанции в несколько лет Погрешность в неделях ничего не значит. Но это не значит, что я не испытывал эмоций по этому поводу. «Нам пора прерваться», — сказал я, бросив взгляд на часы. «Время обеденное, и стоит им воспользоваться по назначению». Он кивнул и первым поднялся, чтобы проводить меня. Когда за нами закрылись двери лифта, я решил спросить. «Святослав Святославович, почему вы не в ЦГУ?» Тот усмехнулся в ответ. Разве там есть что-то такое, чего я не могу получить здесь? Что же, вполне резонно. волкова не князья, а военный род бояр совершенно разный уровень самостоятельности. Им связи в столице особенно не нужны, иной круг интересов. Большой свободы им Руслан Александрович не даст и тем более не позволил бы уводить свои разработки в чужие руки. Я исключение, тем более, что Демидов рассчитывает поставить меня во главе рода. Значит, и лаборатории подарить не грех. Ведь не только они, но и все княжество отойдет в мои руки через несколько десятилетий. Оказавшись на первом этаже, мы прошли по безликому коридору, и Волков остановился возле одной из неприметных дверей. Коротко постучав, он выждал несколько секунд, и к нам вышла его сестра. Василиса Святославовна успела переодеться в повседневную городскую одежду, поправила макияж и отдохнула. Белая свободная блузка, выпущенная наружу, Темные джинсы, подчеркивающие бедра, волосы, стянутые в заново переплетенную косу, на голове поддерживал ободок изумрудного цвета, а на ногах красовались темные легкие туфли. Смотрелось очаровательно и просто, отчего ее притягательная внешность заиграла новыми красками. «Вы закончили?» — с улыбкой уточнила она. «Василиса Святославовна», — произнес я, подавая руку, «предлагаю вам присоединиться к нам на обеде». Ее брат едва слышно хмыкнул, но промолчал. «С удовольствием, Дмитрий Алексеевич», — ответила девушка, вкладывая свои пальцы с кольцами в мою ладонь. «Втроем мы дошли до широкого помещения столовой. И в отличие от того же ЦГУ, здесь развернулся настоящий ресторан. Сотрудники и охрана сидели за столами, отдавая должное угощением даже на вид не уступающим столичным заведениям высшего класса». «Наше княжество не экономит на своих лучших людях». Заметив мое удивление, пояснила Василиса, чуть прижимаясь ко мне, чтобы говорить не слишком громко. В этой позе я чувствовал ее дыхание ухом и ощутил, как вновь пробегают мурашки. умело Волкова говорить так, чтобы звучало очень интимно и соблазнительно. На секунду я даже забыл, что конкретно она говорит. «Но, разумеется, лучшие блюда вы сможете попробовать у нас в поместье», с улыбкой произнесла Василиса. Пока мы медленно ступали по залу, Волков уже устремился к свободному столику. Несмотря на то, что место было полно, все равно зал был разбит на маленькие кабинки, чтобы посетители могли почувствовать себя в тесном кругу. Обычно подобные столовые не украшают, но здесь все было оформлено под дерево. Грамотно подобранное освещение создавало ощущение уюта и легкого расслабляющего полумрака. И судя по лицам людей вокруг, Это действительно помогало им переключиться из рабочего режима. Святослав сел в дальний угол и уже получил от официанта три меню. Я посадил его сестру рядом, а сам сел напротив. «Советую попробовать наших карасей», объявил сотрудник этого ресторана, притворяющегося столовой. «Сегодня повара особенно хорошо постарались над...» Я прервал его жестом и, кивнув улыбающейся девушке, произнес. «Выбирайте, Василиса». «Светослав, вы же не возражаете?» «Нисколько», — ответил тот, отдавая официанту свое меню. «Мне как обычно». Официант кивнул и обернулся к боярышне. «Тогда нам с княжичем салат с бычьим сердцем и караси в сметане», — произнесла Василиса, закончив быстро листать меню. «И, пожалуй, миндальный десерт». «Дмитрий Алексеевич, вы предпочитаете чай или кофе?» «Кофе», — кивнул я. «А мне чай с чабрецом», — подвела итог Волкова. «Будет исполнено», — поклонился официант и тут же удалился. На несколько секунд в нашей кабинке установилась тишина. Волков смотрел в никуда, очевидно, все еще пребывая в своих расчетах. Странно, что в первую нашу встречу он казался мне более приземленным. Или все дело в том, что я сейчас наблюдаю его в, так сказать, природной среде обитания, и Святослав просто не пытается играть благородного. «Итак, княжич, первый нарушил молчание Василисы. Поделитесь с нами вашими планами на эти лаборатории». Я поправил чуть ослабившийся ремешок часов и заговорил. «На самом деле у меня весьма амбициозные планы, — Василиса Святославовна объявил ей, не обращая внимания на оживившегося брата. Но все упирается в отсутствие базы, от которой мы с вашими людьми станем отталкиваться. Конечно, у вас здесь определенные мощности и ресурсы, Но задуманная мной программа рассчитана на десятилетия. Именно поэтому я не вижу причин выгонять кого-либо из своих лабораторий. Наоборот, с того момента, как Руслан Александрович передал мне их во владение, я рассматриваю кандидатуры тех, кто мог бы перебраться работать на Урал. Она кивнула, принимая мой ответ. И в этот момент к нам подключился Святослав. «Дмитрий Алексеевич, я полагаю, что смогу предоставить часть имен», произнес он негромко. «Конечно, решать только вам, но у меня были кое-какие мысли на этот счет, и я готов предоставить вам список». Я замедленно кивнул, не спеша ни отказываться, ни соглашаться. «Волков может быть прекрасный технарь, но в подобных вопросах нужно нечто большее. В конце концов, у всех вероятных претендентов на работу со мной сейчас есть свои хозяева, и торговаться, отстаивая подобные передвижения между родами, придется именно мне». Собственно, без торга не обойтись, и в большинстве случаев я буду обязан воспользоваться личным влиянием и личными же деньгами. Лаборатория — честная собственность, и ни дед, ни отец не должны за меня решать ее проблемы. Пока что Демидов управляет здесь на правах старшего родственника, так как я еще официально не вступил во владение. Но стоит мне подписать бумажки у здешнего руководителя, и все вопросы, включая даже работу этого ресторана, лягут на мои плечи. Это была одна из причин, по которой я изначально сюда не торопился. «Что ж, приятно знать, что вы не станете выгонять столько людей на улицу», заявила Василиса, вновь подхватывая разговор. «Многие здесь трудятся десятилетиями, и князь Демидов очень высоко оценивает заслуги лаборатории перед княжеством. Я была искренне удивлена, когда узнала, что он так легко подарил их вам, Дмитрий. И это один из поводов не спешить с изменениями», кивнул я, переводя взгляд на девушку. Я очень уважаю Руслана Александровича именно как мастера управления громадным княжеством. А потому, несомненно, буду прислушиваться к его мнению. Да и прежде чем что-то ломать, неплохо разобраться, как оно на самом деле работает. Она улыбнулась в ответ, показывая, что оценила шутку. И к нам направился официант с подносом, заставленным заказанными нами блюдами. «Приятного аппетита!» — пожелал я и первым приступил к еде. Волковы присоединились только после меня, соблюдая этикет. Я ведь выше них по социальной лестнице и в некотором роде диктую правила игры. Повара действительно постарались на славу. Я отдал должное и салату, и карасям. Приготовлено было чудесно. из за такую еду в Москве нужно было бы отдать весьма существенную сумму. А уж какой мне подали кофе. «Все ли вам понравилось?» — спросила Василиса, поглядывая на меня так, будто сама все это готовила. Я вежливо улыбнулся, потягивая кофе. «Все превосходно, благодарю», — ответил я. «Кстати, Василиса, вы не будете против провести мне маленькую экскурсию по здешним местам? Насколько я понимаю, Святослав Святославович уже мысленно вернулся в свой кабинет». Он не сразу отреагировал, действительно поглощенный раздумьями. Но, когда Волков повернулся ко мне, я уже продолжил речь, глядя только на сидящую напротив меня девушку. «Я нахожу это отличной чертой, но мне хотелось бы осмотреться. Все-таки отчеты это одно, а вживую все выглядит совсем иначе». Она кивнула, отпивая ароматный чай из чашки. «С удовольствием, Дмитрий», — согласилась Волкова. Через минуту мы поднялись из-за стола и проследовали в другой корпус. Святослав откололся от нас, стоило нам оказаться в коридоре. Ему явно не терпелось лично наблюдать подготовку к созданию прототипа моего интерфейса. Оставшись наедине с Василисой, я ходил по коридорам, слушая пояснения и запоминая, где что находится. Я знакомился с людьми, выслушивал их доклад и смотрел, что и как они делают. Единственное место, куда боярышня меня не повела для демонстрации, цех по сборке родовых доспехов, но туда я и сам не думал спускаться. Полностью автоматизированное производство, которое мало чем отличалось от того, что было организовано у Волкова на этаже. Только Святослав готовил конкретные модели, а здесь их штамповали. «Сколько вы производите в год комплектов?» — спросил я, обращаясь к дежурному сотруднику, который следил за цехом через систему наблюдения. «Не менее сотни тысяч каждой модели, княжич», — пояснил тот. «И, разумеется, по необходимости выпускаем дополнительные». «Вот закончит Святослав Святославович новую линейку, и мы начнем собирать ее в нашем цеху. Догоним до 10000 экземпляров, а там как пойдет заказ княжества». «Благодарю», — кивнул я, и мы с Василисой покинули кабинет. Учитывая, что на вооружении Волковых стояло 14 комплектов разных модификаций родовой брони, выходило весьма интересное производство. 140 тысяч на нужды самих Волковых, да еще какую-то часть они поставляют остальному княжеству. Выгодный бизнес, и сразу ясно становится, откуда у них деньги на такие рестораны для простых работников. Пускай Волковым, возможно, и не платят именно деньгами, однако предоставляют какие-то услуги внутри Уральского княжества взаимозачетом. Романовым еще только предстояло выделить в Казани такую систему. А здесь она наглядно работала, принося пользу одновременно всем и каждому. И можно быть уверенным – Покрутившись у Демидовых подольше, я смогу предложить отцу, как интегрировать боярские семьи в дела нашего княжества так, чтобы все прошло легко и безболезненно. «Ну, как вам ваше приобретение?» — спросила Василиса, когда мы шагали по подземному переходу, соединяющему корпуса. Цок от ее каблуков разлетался эхом по пустому тоннелю, отчего казалось, будто рядом со мной марширует целый полк. Находились мы не слишком глубоко, но так было в разы быстрее. Ведь большинство сотрудников на поверхность вообще не поднималось до конца рабочего дня. «Все замечательно, Василиса», — заверил я, и тут у меня зазвонил телефон. Вытащив аппарат, я жестом показал боярышню подождать. Она кивнула, и хотя знала, что я мог поставить защиту от подслушивания, все равно отдалилась на несколько метров, позволяя говорить свободно. княжуч Романов слушает. Государь.